Глава вторая Мужчина стоял ко мне спиной, стряхивал с кожи и волос воду, будто испачкался в чем-то очень противном. Его яростное жесткое дыхание заставляло расступаться щупальца наползающего от реки тумана. Что произошло? Может, меня украли, увезли в лес? Хотят изнасиловать, продать на органы, убить? Хотя этот мужик очень возмущался, что я могла погибнуть. Значит, убить меня точно не хотят. Почему ты голый? — воскликнула я. Мужчина перестал отряхиваться, застыл в гордом молчании и не обернулся. Но даже глядя на его выразительный зад, я почувствовала, как он озадачился. Удивился, прифигел. Что я такого сказала? На всякий случай я смотрела себя. Мокрой, до нитки я была в одежде, и на том спасибо. Наряд, правда, какой-то странный. серо просто неплотно облепляли грудь и живот, задравшись до бедра и оголив ноги. Готов поспорить, это шелк, но откуда? Я не помню у себя такого наряда, почему это на мне? Мужчина все молчал и не глядел в мою сторону. Уж не от голых ног он отводит глаза, правда? Вернее, от ноги, потому что вторую надежно прикрывал высокий замшевый сапог, тоже в такой же серо-бежевой модной расцветке. Я провела пальцем по бархатистой кожице. Ох, мамочки, сапожок, кажется, когда-то был белоснежный, а теперь оказался просто грязный, а не модный. Как и мое платье, волосы, кожа. Все было покрыто слоем ила и песка. Что произошло, простонала я, тщетно пытаясь вспомнить. Вы чуть не утонули. Быть не может, я плаваю, как рыба. Как сом, который жмется ко дну. — рыкнул мужчина, слегка повернувшись. Все слова возмущения вылетели из головы. Я засмотрелась на мощный разворот плеч, скользнула взглядом ниже по смуглой коже, но, дойдя до живота, заставила себя отвернуться. — Ты красивый мужик, и наверняка чужой. Не надо меня смущать, мне моего Петра хватило. Запала на голубоглазого блондина на целых десять лет, и теперь вся жизнь коту под хвост. — Оденься, пожалуйста, — попросила его. К сожалению, моя одежда далеко отсюда. Ну, сходи за ней. Нет. Нет, — приподняла бровь. Я не могу оставить вас, принцесса. Вдруг с вами снова что-то случится. Теперь я отвечаю за вас. Дождусь, когда прибудут ваши люди. Какие такие мои люди, и почему ты зовешь меня принцессой? Удивление с каждым мгновением разрасталось. Я присела и еще раз осмотрела себя, теперь уже более внимательно — отерев глаза от лишней влаги, и вдруг поняла, что и руки, и ноги не мои. Тело худенькое и слабенькое, кожа бледная, будто солнечного света в жизни не видела. У меня же были крепкие мышцы, как-никак КМС по плаванию. И летний загар ложился в миг и держался весь год, все завидовали, будто на море отдыхала. Хотя я нет, не отдыхала. А еще волосы. Они, конечно... Раскрасили силом и песком, и истинный их цвет было понять сложно, но длина явно была не моя, потому что я на них случайно уселась и от этого снова жалобно пискнула. Я-то всегда носила каре. Господи, что произошло? Вы, видимо, головой ударились, настороженно проговорил мужчина. В его взгляде скользнула тревога, он приблизился и присел рядом на песок. Жар его тела ясно ощущался сквозь мокрое платье, и мне становилось спокойнее от его присутствия. «Возможно», — промычала я, стараясь не глядеть на него. «Последнее, что помню, ушла с работы, и тут гроза, дождь, молния, кажется, меня ударила молнией. Ай!» — я вскрикнула от неожиданного прорезавшего разум воспоминания. Задрожала, и мужчина заботливо обнял меня. «Тише, тише, маленькая». Прошептал он, ласково проведя по голове, словно отец, которого у меня никогда не было. Вырываться не хотелось, я застыла в его руках с приоткрытым ртом, ошеломленно хлопая ресницами. Из памяти восстали яркие картины случившегося. Перебирала ногами по мокрому асфальту, голодная и злая спешила домой. Световая вспышка, резкий холод, стена воды, накрывшаясь головой, ударила в рот и нос, оглушительный рёв. Водоворот, свет и тьма перемешались, страх, невероятный, оцепеняющий. Бурлящие потоки сковали, закрутили и потянули вниз ко дну, отнимая последний воздух из легких. Я тонула. Неужели так и закончу свои дни, никем не любимая, не стану мамой? Не встречу того самого и не испытаю триумфального оргазма, такого, чтобы до слез. Но над головой пронеслась большая черная тень, Я увидела ее сквозь толщу мутной воды, уже потеряв всякую надежду. Раздался громкий всплеск, все содрогнулось, будто в воду вошла межконтинентальная ракета, и в следующий миг чьи-то сильные руки потянули меня вверх, к свету. «Это был ты! Ты спас мне жизнь!» — прошептала я, поглядев на мужчину, находившегося неприлично близко. Он увидел, что я успокоилась и отодвинулся. Слишком красивый. «Нельзя на такого глядеть!» Я сорвала с себя одну из простыней, составлявших наряд. Почему-то я была одета, как капуста, и протянула ему. «Возьми, парень, прикройся!» У мужчины нервно дернулся глаз. Он помолчал некоторое время, перекатывая желваки. «Похоже, долгое отсутствие дыхания тоже сказалось на вас, принцесса!» Наконец произнес он, сильнее нахмурившись. И вы совсем забыли, как следует уважительно обращаться к мужчинам Ферранского царства. «Какого царства?» — переспросила я. Фиранского? Царства дракона». Распахнула глаза и принялась жадно глотать воздух. «Что с вами?» — напрягся мужчина, вновь плотно прижавшись ко мне. «Ничего, ничего», — отвернулась я. «Мало того, что тело не мое, так еще и мир другой. Царство Ферранское, елки-палки». Пока хаотично прокручивала в голове очередные шокирующие новости, у меня забрали из рук тряпочку и завернули в нее свои мускулистые бедра. Пусть хоть так, а то совсем стыд потерял. «Простите, принцесса Александра, я виноват, вы не должны были видеть меня в таком виде», — заговорил мужчина. «Но я увидела», — призналась я. Голос прозвучал обиженно. «Да, ведь после таких видов ни на кого больше смотреть не захочется». Расстроил мне личную жизнь, можно сказать. Хотя, надо признаться, и не было ее у меня давно, личной жизни. «Не смущайтесь, принцесса Александра, не нужно. Зато теперь у вас будет некоторое преимущество на отборе невесты у ферранского царя». Многозначительно улыбнулся мой спаситель.